«Заклятие на большой крови?» – бросил хмурый вопрос рационалист Гал. «Нет, месье, скорее речь идет о малой добровольной жертве», – отозвался маг. Мири, но ведь Ирилья сама просила нас решить дело с темным по-хорошему, а другого заклятия, чтобы его вызволить и не позволить разрушиться всему алтарану, нет», – промолвила Элька, тряхнув головой. Ты послушай, что Лукас прочитал в ритуалах крови о покаянном отрешении лимба. Помолись своей богине и попроси ее совета. Если она тебе запретит, значит, будем искать другое решение. Договорились? Никто из нас не совершит ничего такого, чтобы противопоставить жрицу ее покровительнице и лишить благословения целительной силы, — твердо сказал Лукас, кивнув Мирей в подтверждении слов Эльки. Мне и самому не нравится книга, ответившая на зов. Но именно в этом заклятии я не вижу зла. «Магия не может быть черной или белой», — уверенно заступилась за месье и Элька. «Ее цвет зависит лишь от существа, творящего чары и его намерений». «А некромантия?» — чуть прищурив хитрющие голубые глаза, заинтересовался выводами подружки Рэнд. «Допустим, секрет целительного зелья — «Способного спасти целый мир, знал только один лекарь, и он умер, не успев оставить рецепт». «Поднять его из мертвых, чтобы спросить о секрете – черное деяние?» – Изуицки вопросила Элька, показав Фину острый кончик розового язычка. «Напомни мне, чтобы я никогда с тобой не спорил», – пробормотал вор, признавая, что Элька его уела, и поднял вверх свободную от карт руку в знак поражения. «Расскажите о заклятии!» – попросил умница Макс. «Что это за покаянное отрешение Лимба?» «Чары сложны по плетению, но суть их сводится к следующему», – начал отвечать кратко маг. «Чтобы распустить заклятие, наложенное несколькими магами, которых уже нет в живых, их потомки с помощью особого ритуала берут на себя, свои души и силы, ответственность за сотворенные чары». Заклятие должно узнать родственную своим Творцам кровь и подчиниться. Только когда все его нити подпадут под власть от решающих, начинается второй этап. Маги отдают заклятию приказ о распуске и, тщательно контролируя каждую нить из единого узора, постепенно расплетают его. Нити столь мощных чар нельзя разрывать, чтобы не вызвать катастрофы. «Вам будет нужна моя помощь?» — спросила ловившая каждое слово мага ментана. Ваша и Даны Дравелии, если мы решимся на сотворение этих чар? — признал Лукас. — Но достанет ли у нас сил, чтобы расплести чары великих данов прошлого, если мы согласимся сделать это? — неуверенно вопросила колдунья, поводя плечами. — Вам нужно будет лишь ждать знать заклинание, что вы родственны магам, его сотворившим, «Чтобы нити Чар явили свою структуру и обрели подвижность, манипуляции же над заклятием, производить буду я. Мне же, если сработает эффект рикошета и придется расплачиваться в случае неудачи». Успокаивающе улыбнулся Ментане и Миреймак. «Магические энергии пройдут через вас, но ударят по мне». «А что вы говорили о крови? Что это значит?» Собравшись с духом, уточнила колдунья, несмотря на все предварительные разговоры о малой жертве, рисующая в своем воображении боль и кровавые потоки, слишком крепко въелась в ее сознание мысль о нерушимости заклятия данов. «Вам придется пометить своей кровью печати из таурита. Именно на них закреплены концы нити заклятия. Пометить – значит покрыть тонким, но сплошным слоем крови, Текущие из нанесенных самим себе порезов. Только после этого я смогу начать работу. Честно признался Лукас, сочувственно глядя на колдунью. Печати не такие уж и большие, вслух подумала ментана и решительно объявила, не оставляя себе времени на дополнительные терзания и раздумья. Если вы решите использовать эти чары, я буду помогать и постараюсь уговорить помочь высокий табурет. Темный принес большое зло в наш мир, но не меньшее зло сотворили те, кто своими чарами превратил Ародрим в его узилище. Плененный он обрекает наш мир на погибель. Мне остается только верить, что, обретя свободу, темный сдержит слово, и Алтаран освободится от его присутствия. Я согласна рискнуть. Пока Ментана и Лукас вели беседу, Мира сидела в кресле, опустив голову и плотно сомкнув веки. Руки жрица держала чашечкой, губы ее беззвучно шевелились, творя молитву или просто испрашивая совета. Но как бы то ни было, первой изумленно ахнула Элька. «Мири!» А потом уже заметили и все остальные, ибо теперь происходящее было просто невозможно не заметить. Ковшик ладони эльфийки полнился золотистым, живительным светом. Это сверкающее чудо росло и ширилось, стекая из рук по юбке Мирей, поднимаясь вверх по тонкой блузке, облекая девушку в одежды из ослепительного золота, окрашивая ее черные волосы в цвет спелой пшеницы. Хрупкая фигурка жрицы сияла, как восходящее солнце. Только если на светило было бы больно смотреть, то взгляды, устремленные на эльфийку, купались в расплавленном свете, нежно ласкающем все вокруг. На это дивное сияние хотелось смотреть бесконечно. Душа стремилась окунуться в него целиком и раствориться в ласковом свечении, познавая живительное тепло. длилось волшебное истечение света, сказать не мог никто, но постепенно сияние потускнело, умеряя яркость. Некоторое время оно еще сохранялось бледно-золотым ореолом вокруг мирей, а потом исчезло, словно впиталось в поры ее гладкой, смугловатой кожи. Девушка открыла глаза, и друзья увидели, что в них, и прежде, проблескивающих золотом, пылает Тот самый дивный свет! Я так понимаю, мадемуазель получила ответ! Утвердительно спросил месье Дагар, разнежившийся в ласковом свете, исходящим от девушки. И ни один. С искренней радостью улыбнулась Мирей. Вы выбрали нужное заклятие, Лукас. Ирилия не возражает. Это было посвящение? Прямо спросил проницательный Гал некогда хорошо, даже слишком хорошо знакомый с ритуалами светлых богов. «Теперь я жрица второй ступени», – с достоинством отозвалась Сельфийка, осеняя себя знаком древа. «Ирилия явила мне свою милость и дала благословение». «Если не тебе, то кому?» – риторически вопросил воин и склонил голову перед Мирей в знаке признания ее заслуг. Но более волшебные изменения в присутствии посторонних команда обсуждать не стала. «Вам нужна наша поддержка при разговоре с высоким табуретом?» Проницательно уточнил у Ментаны интриган Лукас, возвращаясь к разговору. Благодарная улыбка была магу ответом. Колдунья весьма опасалась своей начальницы и не знала, как та отреагирует на шокирующие вести, попирающие устои данов. А тем более Ментана пока не представляла, как ей уговорить Дравелию не только смириться с происходящим, но и активно ему поспособствовать. Сама, следя за разговором посланцев богов с темным, заточенным в недрах Родрима, недоверчивая колдунья, убедилась в необходимости немедленных и, казалось бы, невероятных действий. Но чтобы склонить на свою сторону твердую и столь же несгибаемую, как древесина столетнего шураба, дравилию, по мнению Ментаны, требовалось нечто большее, чем всю красноречие одной единственной, пусть и очень умной и пользующейся высоким доверием властей, колдуньи. «И кто пойдет уламывать леди высокий табурет, поучаствовать в плетении заклинания этой ночкой?» Элька с интересом оглядела друзей, стараясь навскидку угадать счастливчика-добровольца. «Полагаю, тот, кто произвел на данную дровелью наиболее сильное впечатление», высказался Лукас и попросил. Мадмуазель Мирей, мы нуждаемся в вашем даре. Не подскажете ли вы нам наиболее подходящую кандидатуру?» Жрица на мгновение прикрыла глаза и ответила. Изгал, она считает его надежным, сильным» и мудрым, и мудро поверит. Галу нельзя не верить. Запросто, будто и не было никаких ужасающих откровений темного бога, согласился Макс так же уверенно, как сказал бы в любое время дня и ночи, что квадратный корень из четырех равен двум. Воистину, ты пользуешься с успехом на алтаране у лица боего пола, месье из Гал не удержался от шпильки и слегка уязвленной улыбки Лукас, рассчитывающий, что эльфийская целительница назовет его имя. Впрочем, сам воин удивился ничуть не меньше мага, хоть и не высказал этого столь явственно и комментировать выбор не стал. «Да уж, неисповедимы тропы к женским сердцам!» Удивленно хмыкнул Рент, сморщив нос и смерил высокого воителя оценивающим взглядом, словно стараясь понять, Что в нем есть такого уникального, чего не достает ему, обаятельному варюге Ты, Гал, здравелее и парой слов не перемолвился, а вот подишь ты. Если так и дальше пойдет, нам у тебя всей командой уроки куртуазного обращения брать придется. Молчаливый мужчина – находка для женщины. С таким кавалером паузы в собственных речах делать не надо. Так что Гал избрал правильную тактику. Воздев палец вверх, наставительно объявила Элька, и, не удержав серьезные мины на своей подвижной мордашке, хихикнула. «Казанова наш!» «Пойдемте!» Обозначив свое согласие одним единственным словом, позвал Ментано и Нало, воитель, стараясь не показать своего смущения и стремясь побыстрее уйти из-под обстрела остроумными репликами. Обыкновенно он вообще не реагировал на шутки коллег, но сейчас когда невольно ждал каких-нибудь страшных слов, связанных с его кровавым прошлым, в каждом невинном слове искал подвох. Вот чем таким заковыристым его назвала хаотическая колдунья, Эсгал так и не понял, но сильно подозревал, что ехидная девушка имела в виду что-то очень нехорошее, но вряд ли речь шла о массовых убийствах. О таких вещах безмятежно не говорила даже невозможная Элька. Почему Дана Дравелия должна была поверить именно ему, воин понятия не имел. Но если так сказала Мирей, а врач не только не умела, но и не имела права согласно Сану, значит, так то и быть. Он видел свой долг в том, чтобы поскорее покончить с затянувшимся делом, пусть не мечом, так словом. Эсгал взял взирающую с молчаливой благодарностью Ментану за локоть, сжал ладонь защитника Нала, И исчез из зала совещаний. А компания, избавившись от приятных гостей, принялась интенсивно сплетничать.